Первая моя сказка называется Лисичка-сестричка и серый волк. Жили были дед да баба. Вот дед и говорит бабе: "Пойду-к я, баба, за рыбой". Наловил рыбы и везёт домой целый воз. Вот едет он и видит: Лежит на дороге лиса. Хвост откинула, ноги вытянула. Дед слез с воза, подошёл к лисичке. А она не ворохнётся, лежит себе, как мёртвая. Эх, вот будет подарок жди, сказал дед. Взял лисичку и положил на воз, а сам пошёл впереди. А лисичка улучшила время и стала выбрасывать из воза Всё по рыбке, да по рыбке. Всё по рыбке, да по рыбке. Выбрасывала всю рыбу и сама из саней убежала. "Зо, ну, старуха, говорит дед, какой воротник привёз? Я тебе на шубу". "Ой, а где?" Ха, "Там, на вазу. И рыба, и воротник". Подошла баба к возу. Хм, ни воротника, ни рыбы и начала ругать мужа: "эх ты, старый дед, такой ты секой, ты ещё вздумал меня обманывать? Тут где ты смекнул, что лисичка ты была, не мёртвая. Погревал, погревал, да делать нечего". А лисичка собрала всю рыбку, села и ест себе. На встречь ей идёт Волк. Здравствуй, кумушка. Здравствуй, куманёк. Дай мне рыбки. Но лови сам, да ешь. Эй, скажи, я не умею. А я тебя научу. Ты, куманёк, ступай э на реку, опусти хвост в прорубь. Рыба сама на хвост нацепляется. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь. О, волк пошел на реку, опустил хвост в прорубь. Ой, уж он сидел, сидел, целую ночь просидел. Хвост его и приморозило. Попробовал было приподняться. Не тут-то было. Эка! Сколько рыбы привалило. И не вытащишь, думает он. Смотрит, а бабы идут за водой и кричат: "Заведите серва, волк, волк, бабы, бейте его, бейте!" Прибежали и начали колотить волка кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без огрядки бежать. Хорошо же думает.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 Учишь ты, лиса. Меня всего исколотили. Эх, кумёк, говорит лисичка-сестричка. У тебя хоть кровь выступила, а у меня мозги я на силу плетусь. Э, и то правда, говорит волк. Где тебе уши те? Садись на меня, я тебя довезу. Лисичка села ему на спину. Он ее и понес. Сидит лисичка-сестричка, да потихоньку и говорит. Битый не битого везет. Битый не битого везет. Что ты, кумушка, говоришь? Я, куманек, говорю, битый битого везет. А-а-а. Так, комошка. Так. А. А. А.